Маме было проще достать билеты на поезд. Приятельница, работала в железнодорожной кассе. Обычно боятся летать на самолетах, а я до сих пор боюсь ездить в поезде. Купе, я на верхней полке, смотрю в окно. Мы едем на юг. С нами женщина и одно верхнее место, свободно. Я рада и прыгаю с полки на полку. «Манечка, прекрати, пыль летит на стол», — одергивает меня мама. «Слезай, поешь». «Не хочу», — отвечаю я. Женщина, которая едет с нами, Катя, очень странно на меня смотрит. И мне не по себе от ее взгляда. Уже вечером мама выбегает на одной из станций и возвращается с вином, пирожками, мороженым. Сваливает все на стол и выходит на перрон покурить. Я притулилась у окна и ем. «Я не хотела тебя пугать», — говорит Катя. «Просто у меня должна была бы тоже быть девочка. Мне кажется, она была бы очень на тебя похожа. Такая же хорошенькая. Вот я на тебя и уставилась. А что с ней случилось? Девочка не захотела расти. Я не знаю почему. Росла, росла в животике и перестала. У нее сердечко перестало биться. А у взрослых детей так бывает? Испуганно спросила я. Нет, улыбнулась Катя. Ты вырастешь большая и красивая. Точно? Конечно. А куда ее дели? Из живота? Спросила я. Мне сделали операцию и девочку достали. И похоронили? Можно и так сказать. Катя плакала. А потом у тебя может быть еще девочка, другая? Не замечая ее слез, допытывалась я. Не знаю. Надеюсь. А у тебя был большой живот или еще маленький? Средний. Значит, не считается, уверенно заявила я. Катя рассмеялась. Она же не умела улыбаться, сосать соску, плакать. Значит, у тебя точно будет другая девочка. — Значит, будет. — А какая она будет? — Красивая. Как ты? — А как ты её назовёшь? — Пока не знаю. — А ты как хочешь? — Машей. — Ну, Маша — это ты. Надо другое имя. — Катя? — Нет. Катя — это я. И вообще мне это имя не очень нравится. — Тогда Оля как мою маму. — Не надо, олей сказала моя мама. Оказывается, она стояла в дверях купе и все слышала. У всех Оль тяжелая женская доля. Не очень-то они счастливы. А ты уже решила, где девочка будет жить? Колыбельку купила? Не отставала я. Нет. Тогда сначала подготовься хорошенько, а потом девочку жди. А куда же она рождаться будет? Вот она и не рождается, потому что у нее даже кровати своей нет. Я лежала на верхней полке, якобы спала и подслушивала разговор Кати и мамы. «Я ведь ничего не чувствовала. Никакого предчувствия беды», — рассказывала Катя. «Знаешь, я ведь иногда думаю, а вдруг они ошиблись. Я ведь должна была почувствовать, что что-то не так. И это ведь я виновата, что так получилось. Я тогда таблеток наглоталась, еще стояла и думала, как их пить. Сразу все или по нескольку. А когда воду допила, испугалась. Мне ведь чего было нужно? Чтобы муж меня просто пожалел. А он молчал и на работе задерживался. Я совсем одна была. Если бы он мне сказал, что я не виновата, что будет все нормально. Мне же больше ничего не надо было. Короче, испугалась я. Побежала в ванную, потом назад в комнату. Хотела скорую вызвать, потом опять в ванную. Нашла марганцовку, выхлебала целый ковш. Два пальца в рот и промывание желудка. Хорошо, что скорую не вызвала, а то бы меня в психушку забрали. Лежала я на полу в ванной, не помню, сколько времени, потом выползла. Тут и муж вернулся. Представляешь, он даже не заметил, что я зеленого цвета и еле двигаюсь. Сел телевизор смотреть. А я утром на развод подала. Он не стал возражать и даже не удивился. Они некоторое время молчали. — Ну что, спать будем? — сказала мама. — Ложись, я не могу. У меня давно бессонница. Она ведь, доченька моя нерождённая, каждую ночь мне снилась. Один и тот же сон. Маленькая девочка, лет трёх, в красивом сарафане. Стояла и смотрела на меня, не отводя взгляда. У неё кудрявые волосы до плеч. Губки такие, бантиком. Девочка не улыбалась, а смотрела строго и внимательно. Она приходила каждую ночь и стояла, не двигаясь. Давала себя рассмотреть. Я видела, что она скрестила пальчики на одной руке. Видела, что босоножки уже стоптаны, и один гольф спущен чуть ниже другого. Однажды девочка поправила волосы, привычным уверенным жестом заколола заколку бабочку. А в следующую ночь подтянула гольф. А потом плакала и вытирала кулачками глаза. Самое страшное, я не могла подойти к ней, не могла взять за руку, потрогать. Только приближусь, а она отходит. А потом она сама ко мне подошла и взяла за руку. Я проснулась утром вся в слезах. Теперь вот бессонница. Не могу ее видеть. Боюсь, что сердце во сне остановится. Каждый вечер часов в одиннадцать спать хочу. Умираю. На диване задремываю. Еле заставляю себя встать, переодеться, лечь нормально. И сон тут же уходит. Лежу, кручусь сбоку-набок а расслабиться и уснуть глубоко все равно не получается. Лежу и прислушиваюсь. Кран капает, соседи выключателями щелкают. Потом совершенно неожиданно проваливаюсь в бездну, нездоровую, без сновидений. А в четыре утра просыпаюсь и больше уснуть не могу. Пол седьмого, когда уже надо вставать, я засыпаю. И так сладко. Всем звонит будильник. Всех хочется убить. Алло, Ольга? «Это Александр Маркович. Скажи мне одну вещь. У тебя совесть есть?» «Господи, Александр Маркович, здравствуйте, как вы?» — ахнула моя мама. «И ты еще имеешь наглость спрашивать, как я? Ты знаешь, сколько мне лет? Почему я, старый больной еврей, должен тебя разыскивать?» «Простите, Александр Маркович, ради бога, я просто замоталась». «Ага, на много лет. Короче, ты мне нужна. Приедешь завтра». И не говори мне, что ты не можешь. Я никогда тебя ни о чем не просил. На следующий день мы поехали к Александру Марковичу. Меня девать было некуда. Он открыл дверь и остался стоять на пороге. Смотрел на меня. «Девочка, ты очень похожа на свою бабушку», сказал наконец Александр Маркович. «Ольгуша, тебе нужно рожать девочек». «Здравствуйте, Александр Маркович. Я ужасно рада вас видеть», сказала мама. «Прекрати». Не надо рассказывать мне, как ты рада. Заходите, заходите. Мама снимала пальто, раздевала меня и смотрела на старого друга бабушки. Он очень постарел. Она действительно пропала на много лет. Ну что? Что ты на меня уставилась? Да, я старый и страшный, — прикрикнул он. Как там Мария? Замуж вышла, — ответила мама. Александр Маркович сел на стульчик в прихожей. — Судя по твоему тону, не за Георгия. Совсем по бабе ахнул он. Не за него, — кивнула мама. — Ты знаешь, а я ее понимаю, — вздохнул старик. — А я нет, — огрызнулась мама. Они сидели на кухне и пили чай. Меня отправили гулять по квартире. — Ольгуша, я хотел тебя попросить. Мне недолго осталось. — Ой, да перестаньте вы. — Не перебивай. Я знаю, что говорю. Из ума еще не выжил. Я скоро умру. Я тебя прошу, девочка, присмотри за Гошей. Он у меня такой неприспособленный к жизни. Кстати, а где он? — спросил мама. Я его отправил в магазин и в аптеку. Хотел с тобой спокойно поговорить. У него же никого, кроме меня, нет. Я думал он к матери поедет, а Гошенька отказался. У него же даже девушки нет. ольгуша умоляю. «Смотри, чтобы он не наделал глупостей!» Александр Маркович сказал это так, как говорят мама о своих малышах, как будто он боялся, что Гоша потянет в рот какую-нибудь гадость. «Да, и вот еще, это тебе!» Старик протянул коробочку. «Что это?» — спросила мама. «Подарок. Для Машеньки». Мама открыла коробочку. В ней лежали ложечка и вилочка. «Это еще мои!» — сказал Александр Маркович. Хранил для внука или внучки, но теперь уже не дождусь. — Лучше бы вы мне квартиру завещали, — буркнула мама. У марки уже давно все зубы вылезли. — Не будь злюкой, не верю, — улыбнулся Александр Маркович. — А вы не говорите ерунды. Вам еще жить да жить, — рассердилась мама. Александр Маркович улыбнулся. — Все, в следующие выходные я приезжаю и навожу тут у вас порядок. Заодно и окна помою. Ольгуша, Может, не надо, — сказал он. Вдруг я увижу, что там на улице, и расстроюсь. Я ведь почти ничего не вижу. Вот твой номер только с четвертого раза набрал. Тогда нужен врач. Вы когда были у врача? Если только патологоанатом, — улыбнулся он. Давайте съездим к окулисту. Наверняка можно что-то сделать. Я бы на твоем месте беспокоился о гробовщике и нотариусе. Я вас умоляю, Ольгуша. Ты же и сама прекрасно знаешь. Меня не возьмется никто оперировать. Мне много лет. И слабое сердце. Вы не врач. Когда мне это скажет врач, тогда я от вас отстану. На следующие выходные мама приехала наводить порядок. Так, как она любила. Выбросить весь хлам, все отмыть с хлоркой и перестирать синькой. Александр Маркович смотрел на нее и улыбался. Как улыбаются маленькие дети, когда им хорошо. Всем лицом сразу. И видно, что им хорошо. Гоша пришел к вечеру. «Гошенька, посмотри, кто у нас? Ольгуша с Машенькой. Я тебе о них рассказывал. Ольгуша тебя совсем маленьким помнит». «Здравствуйте», — поздоровался Гоша. Мама вытерла руки и посмотрела на него сверху вниз. Он оказался совсем не таким, каким она себе представляла. Самый обычный молодой человек. Вечером мама вышла покурить на лестницу. Гоша вышел с ней. «Ну а вообще, как у тебя дела?» — спросила мама. «Тетюль, я больше не могу, понимаете? Совсем не могу!» Гоша бросил сигарету. Он говорил так, как будто хотел побыстрее выговориться. «Мне тяжело с ним. Знаете, что самое ужасное? Он ночью ходит в туалет. Встает, ищет тапки, бурчит под нос, шаркает, когда идет по коридору, и не закрывает дверь в туалет. Я не могу слышать, как он справляет нужду. Не могу и все. Я его просила закрывать дверь, а он все равно не закрывает. Я просила его не шаркать, а он шаркает. Я не могу потом уснуть. А в шесть часов утра он встает и начинает греметь на кухне посудой. Мне кажется, я с ума сойду. Что мне делать? Это ужасно? Он ведь мой отец. Что ты хочешь, чтобы я тебе сказала? Мама привезла Александра Марковича в больницу. Когда врач, кандидат наук, говорил о возрасте, риске хирургического вмешательства и целесообразности проводить операцию, Александр Маркович улыбался и кивал. Мама сидела злая. «Вы можете попробовать уколы», — сказал врач. «Может быть, некоторое улучшение «Да», — сказала мама. «Нет», — сказал Александр Маркович. Александра Марковича хранили втроем. Гоша, моя мама и первая скрипка, которого мама с Гошей вели с двух сторон под руки. «Старики уходят», — говорил он, один за другим. «Наше поколение. Я на кладбище хожу как на работу. Провожаю, провожаю». «Нет, Александра Марковича провожали четверо. Мама взяла меня на кладбище, потому что опять некуда было деть». «Вы не присмотрите за девочкой?» — спросила мама у продавщицы кладбищенского магазинчика, в котором продавали цветы. Мама протянула ей три рубля. «Я ненадолго». Не хочу ее туда вести оставляете разрешила продавщица. Она выдала мне букет искусственных цветов и ушла к покупателям. Я пошла сажать цветы на могилы. Ведь не на всех могилах были цветы. Я решила, что это некрасиво. Ходила и втыкала пластмассовые розы в землю. Мама вернулась. Продавщица уже успела про меня забыть. «Маша! Маша! Маргарита!» — кричала мама на все кладбище, бегая между могилами. Навстречу ей шла похоронная процессия. «Я дочь потеряла!» — кинулась к ним мама. «Здесь!» «Бедная, бедная женщина!» — думали люди. «Все мы теряем близких!» — сказала маме женщина в черном платке. «Тьфу! Я по-настоящему потеряла!» — заплакала моя мама. «Бедная, бедная женщина! Дочь потеряла!» — думали люди. Мама нашла меня у старых захоронений. Я сажала на могиле настоящие цветы. Рядом на кованой лавочке сидела бабушка и вытирала платком лицо. Потом тем же платком вытерла портрет мужчины на могильном камне. Я с увлечением рыла лопаткой ямки и поливала рассаду из большой лейки. «Манечка!» — охнула мама. «Что же ты делаешь?» «За могилкой ухаживаю», — ответила я. «Пойдем скорее», — позвала мама. «До свидания», — сказала я бабушке. «До свидания, девочка», — отозвалась бабушка. «Лёшенька, я уже тоже пойду, хорошо? А то пока автобус, пока дойду». Обратилась она к портрету и начала собирать утварь. «Тётёль, можно я к вам приеду?» — позвонил Гоша моей маме. «Зачем?» — мама, как всегда, была завалена работой. «Я, это, хочу вам девушку, в общем, показать, как она вам. У меня же папа...» Гоша привёл Наташу. Мама без особой радости накрыла на стол. Она держала слово, данное Александру Марковичу, присмотреть за Гошей. Все расселись. «А Наташа ремонт начала делать», — сообщил Гоша. «Обои вот решили поменять, и пол тоже». Мама сидела, сдвинув брови. Гоша нервничал, не зная, как реагировать. «Слушайте», — вдруг очнулась мама, «а поживите здесь неделю, а то мне Машку не с кем оставить, у меня командировка». С кем меня только не оставляли. У мамы были дежурства или командировки, а садик вечно был закрыт на карантин. Чаще всего со мной сидела мамина знакомая, горбатая лилипутка Ирочка. Она была ненамного выше меня, и я любила кататься у нее на горбу. Она лихо забрасывала меня на спину, кричала «Иго-го!» и скакала по комнате. Только просила «Отпусти горб, держись за шею». Кстати, я ее считала красивейшей из женщин и очень хотела быть на нее похожей. Однажды я потеряла любимую игрушку, маленькую собачку, везде искала. Плакала горько и безутешно. — Не плачь, — сказала Ирочка, — сейчас найдем. Она села в углу комнаты и прошептала. — Поиграй, поиграй и отдай. — А ты кому говоришь? — спросила я. — Домовому, — ответила Ирочка. Вечером я нашла свою собачку на своей кровати за подушкой, хотя днём переворошила всё, её там не было. После этого случая я специально прятала вещи, чтобы Ирочка опять позвала домового. Я думала, что увижу его. А однажды мама отдала меня на прокат своему другу дяде Лёше, а сама уехала. Дядя Лёша делил имущество бабки-покойницы, на которые претендовали ещё трое родственников. Дядя Лёша хотел обойтись мировым соглашением, И играл роль отца-одиночки, а меня демонстрировал в качестве дочки. Я была симпатичная девочка, с косичками, бантиками, с большими влажными глазами, как у подбитой Лани, выражение дяди Лёши. Дядя Лёша рассказывал родственницам о том, как умерла его мифическая жена, и он остался один с дочкой на руках, и как ему тяжело, и как он меня любит и больше никогда не женится. «У меня слёзные каналы расположены близко, а воображение хорошее, И в этот момент я начинала вполне натурально рыдать, представляя себе умершую маму и дядю лёшу в роли папы. Родственницы кинулись меня успокаивать и отдали спорное имущество дяди Леши. Даже свое предлагали. Но он благородно отказался. «Слушай, Ольга, давай этот способ возьмем на вооружение», — кричал маме дядя Леша. «Ты не представляешь! Пять минут, и все рыдают, все счастливы!» Я до этого четыре месяца с ними бодягу разводил. Надо Машку использовать. Гениальная актриса, комиссаржевская. Как она рыдала натурально.